Глава 11. На следующий день завтрак доставили нам в каюту, причем сам Эйр Дазган. Его навязчивое покровительство начинало раздражать. Вместе с ним пришел корабельный плотник из других, и примерно с полчаса возился с нашей дверью, прикручивая назад вырванные болты. Все это время мы с Риней сидели на кровати и следили за обоими мужчинами. Настороженным взглядом. Наконец, они ушли. Причем Эйр Кархаден напоследок окинул меня очень красноречивым взглядом, заставив мои щеки вспыхнуть румянцем. Я вспомнила свое позорное падение и залилась краской, пряча глаза. Интересно, он много вчера увидел. До самого обеда нас никто не тревожил, а потому я посвятила это время сбору информации вытащила из топки книг ту, что про империю, залезла на кровать и приступила к самообразованию. Ринни бесцельно послонялась по каюте, повздыхала, потом вытянула откуда-то коробку с рукоделием, захваченную с собой из дома, и притихла, вышивая цветочки. Итак, что мы имеем? Империя Амида что в переводе на Санхею звучит как «тысяча островов», занимает одну четвертую часть света и состоит из десяти крупных групп островов и атолов. Острова эти образовались после какой-то древней катастрофы, которая еще в незапамятные времена уничтожила два огромных материка — Галатенар и Умару. По последним подсчетам, в каждой группе от пары сотен до тысяч островов. Населяют империю три основные расы — Даханы, Юмати и Эранны, а также два меньшинства – Шайены и Ниданги. Причем в учебнике отдельно оговаривалось, эти меньшинства – остатки некогда великих рас, населявших древние материки. Если верить написанному, эти расы существовали задолго до того, как на планете возникли первые представители всех остальных. Правит империей Кайгун, император. Причем должность эта не наследуемая, а выборная. Есть некий род Рейн, из членов которого после смерти старого императора военный совет избирает нового путем тайного голосования. Причем, как я поняла, в Амидарене все сферы жизни завязаны именно на военных. Здесь испокон веков во главе правительства стояли военачальники. Сам император командовал огромной флотилией. А термин «амида» означает одно и то же – и государство, и армию. Я читала эту книгу страницу за страницей, и с каждой строчкой мои брови поднимались все выше и выше. Теперь я могла представить себе всю скудность той информации, которой владели Санхео. Какие расы? Да на материке были уверены, что кроме даханов в океане больше нет разумных существ. Считалось, что живут они к западу от королевства. И кроме пары десятков островов, там больше ничего нет. О, двуликий, как же мы ошибались. Вот уже 150 лет учебники для наших школ, писали Даханы. Понятное дело, что при тотальном контроле мужского населения школы были в основном женские. Мальчики всегда обучались на дому. Но вряд ли частное образование было лучше, чем общее. Нам преподавали в основном гуманитарные науки, а также письмо и счет. И нигде, никаким образом не упоминалось то, что не касалось непосредственно нашей жизни. Никакого описания мира за пределами материка, никаких событий до начала войны, ни малейшего намека о существовании каких бы то ни было раз, кроме, собственно, Санхео и Даханов. И странное дело. Никто из моих знакомых никогда не задумывался об этом ограничении. Наверное, как Санхио, я должна была припереть Эйра Кархадена к стене и потребовать от него объяснить все это. Но я уже не чувствовала единства со своим недавним прошлым. Этот корабль стал логичным завершением моей прежней жизни и началом новой. Полной тайн и пугающей неизвестности но все же не такой беспросветный, как до этого. В следующем параграфе шло краткое описание быта Даханов и некоторых их традиций. Так я узнала, что каждый остров занимает отдельный род или клан, называемый Рейн. Причем этим же словом обозначают и сам остров, добавляя его в название в виде окончания. Например, название Лост переводится как Остров Чаек, и таких примеров Бесчисленное множество. Во главе каждого Рейна стоял Эрзун, а все остальные мужчины от мала до велика служили в его флоте. Корабли могли быть и частными, это не запрещалось, но тогда они выполняли лишь торговые функции. Такой корабль мог зафрахтовать любой желающий, а вот военный подчинялся исключительно Эрзуну, своего Рейна. Сильный и богатый Рейн поглощал слабые и малочисленные, становясь еще сильнее за их счет. Когда собственной территории становилось недостаточно, Эрзун присоединял новые острова деньгами, силой или, что происходило чаще всего, с помощью брачного договора. На этом месте я несколько застряла, пытаясь переварить и усвоить полученную информацию. В этой книге было сказано, что дочь Эрзуна может выйти замуж только за равного. другого Эрзуна или его старшего сына. Все остальные кандидаты считались недостойными и отвергались. Но это не мешало им попытаться похитить завидную невесту. Ведь вместе с женой новобрачный получал и целый рейн, которому она принадлежала. И это касалось не только высшей знати. Каждый раз, когда заключался брачный договор, все земли, люди и другое имущество отца невесты да и он сам, переходили под юрисдикцию счастливого мужа. Правда, при этом новобрачный брал родовое имя жены. Получалось, что эти дахани весьма лакомый кусочек. Теперь понятно, почему вокруг них такой ажиотаж. Да будь они хоть трижды некрасивы, одно только приданное обещанное за каждой из них способно всколыхнуть в мужчине волну интереса. Что ж, я и здесь немного не вписываюсь. Эйр Кархадан сказал, что я Хани, Допустим, я уже и сама в это верю. Но вряд ли кому придет в голову пытаться жениться на мне. Ведь за мной не идет ни Великий Рейн, ни острова, ни хотя бы пара сотен золотых монет. Абсолютно бесполезное существо. Что на материке, что здесь. Я отложила книгу и потерла виски. Как сложно быть чужой среди своих и своей среди чужих.